Параграф двадцать восьмой. Мы рассмотрели великое многообразие и различия явлений, в которых объективируется воля. Мы видели их междоусобную борьбу, бесконечную и непримиримую. Но, согласно всему нашему прежнему анализу, самая воля как вещь в себе вовсе не заключается в этой множественности, в этой смене. Различие идей платоновских, то есть ступеней объективации, множественность индивидов, в которых проявляется каждый из них, борьба форм за материю, всё это не касается воли, а выступает только способом её объективации и лишь благодаря последней имеет косвенное отношение к воле, в силу которого и служит выражению её сущности для представления Как волшебный фонарь показывает много различных картин, но при этом один и тот же огонь делает их все видимыми, так во всех многообразных явлениях, которые в своей подоположности наполняют собой весь мир и в качестве событий вытесняют друг друга, является только единая воля, и всё предстаёт её видимостью, объектностью, а она остаётся неподвижной в этой смене только воля есть вещь в себе всякий же объект это явление феномен говоря языком Канта хотя в человеке как и идеи платоновской воля обретает самую ясную и совершенную объективацию тем не менее последняя сама по себе не могла выразить всей сущности воли Чтобы появиться в своём надлежащем значении, идея человека не могла выступать одинокой и изолированной. Она должна была пройти в сопровождении нисходящих ступеней через все формы животных, через царство растений, вплоть до неорганического мира. Все они лишь исполняют одна другую до полной объективации воли, и они также предполагаются идеей человека, как цветы дерево предполагают листья, ветви, ствол и корни. Они образуют пирамиду, вершина которой человек. Для того, кому нравится сравнение, можно сказать, явление их столь же необходимо сопровождает явление человека, как полный свет сопровождается постепенными градациями всех полутеней, благодаря которым он теряется во тьме. Или можно назвать их отзвуком человека и сказать, животные и растения, нисходящие к винта и терции человека. Неорганическое царство ниже кта. Но вся меткость этого последнего сравнения выяснится для нас лишь тогда, когда мы в следующей книге постараемся проникнуть в глубокую значительность музыки и поймём, как мелодия, развивающаяся в стройном сочетании высоких подвижных звуков, может рассматриваться в известном смысле как изображающая собою жизнь и стремление человека, обретающая строй благодаря рефлексии Между тем, как бесвязные голоса сопровождающих инструментов и медлительный бас, из которого вытекает необходимая для полноты музыки гармония, служат отражением остальной животной и бессознательной природы. Но об этом я скажу в своём месте, где это не будет уже звучать так парадоксально. Мы находим однако, что это внутреннее, неотделимое от адекватной объектности воли необходимость лестницы её проявлений, в целостности их самих выражена и внешней необходимостью, а именно той, в силу которой человек нуждается в животных для своего самосохранения. Ани ступень за ступенью нуждается одно в другом, а затем и в растениях, которые в свою очередь нуждаются в почве, в воде, химических элементах и их сочетаний, в планете, солнце, вращении и движении вокруг солнца, в наклонении эклиптики и так далее. В сущности это происходит от того, что воля должна пожирать саму её себя. Ибо кроме неё нет ничего, и она есть голодная воля. Отсюда суета, тоска и страдание. Подобно тому, как познание единства воли в качестве вещи в себе в бесконечном различии и многообразии явлений только и даёт истин ключ к удивительной очевидной аналогии всех созданий природы, К тому семейному сходству, которое заставляет видеть в них вариации на одну и ту же необощённую тему, так равным образом ясное и углублённое познание той гармонии, той существенной связи всех частей мира, той необходимости их постепенного строя, которые мы только что рассматривали, Это познание даёт нам верное и достаточное понимание внутренней сущности и смысл той неоспоримой целесообразности всех органических созданий природы, которую мы даже априори предполагаем при их рассмотрении и обсуждении. Эта целесообразность двоякого рода: отчасти внутренняя То есть такое строение согласование всех частей отдельного организма, что из него вытекает сохранение этого организма и его рода, которое и предстаёт целью такого строя. А часть же это целесообразность внешняя, а именно отношение неорганической природы к органической вообще или отдельных частей органической природы друг к другу и отношение, которое делает возможным сохранение всей органической природы или же отдельных пород животных, и поэтому представляется, на наш взгляд, средством к этой цели. Внутренняя целесообразность следующим образом входит в порядок нашего рассуждения. Если согласно изложенному все различия видов в природе и вся множественность индивидов относятся не к воле, а лишь к её объектности и форме последней, то отсюда неизбежно следует, что воля неделима и всецело присуща каждому явлению, хотя степени её объективации идеи у Платоновские очень различны. Для большей понятности мы можем рассматривать эти различные идеи как отдельные и простые в себе акты воли, в которых более или менее выражается её сущность. Индивиды же это опять-таки проявление идей, то есть названных актов во времени, пространстве, множественности. На низших ступенях объектности такой акт или идея сохраняет и в самом явлении своё единство. Между тем, как на высших ступенях он нуждается для своего проявления в целом ряде состояний и раскрытий во времени, которые лишь в своей совокупности завершают выражение его сущности. Так, например, идея, проявляющаяся в какой-нибудь всеобщей силе природы, всегда имеет лишь одно простое обнаружение, хотя бы оно и выражалось различно в зависимости от внешних условий иначе нельзя было бы показать его тождество что производится удалением тех различий которые вытекают из внешних условий так у кристалла есть только одно жизненное проявление его кристаллизация оно получает затем себе вполне достаточные и исчерпывающие выражения в застывшей форме в трупе этой мгновенной жизни. Но уже растение выражает идею проявлением, которой оно служит, не сразу и не простым обнаружением, а в последовательных стадиях развития своих органов во времени. Животное не только развивает свой организм подобным же образом, в последовательности часто весьма различных форм метаморфоза, но и сама эта форма хотя она и является уже объектностью воли на этой ступени, оказывается недостаточной для полного выражения его идей. Последнее воплощается лишь действиями животного, в которых высказывается его эмпирический характер, одинаковый для всего вида. Только он, этот характер, является полным раскрытием идеи, причём оно предполагает определённый организм как своё основное условие. У человека же, у каждого индивида есть особый эмпирический характер, который, как мы увидим в четвёртой книге, доходит даже до полного уничтожения видового характера, а именно посредством самоуничтожения всех желаний. То, что в силу необходимого развития во времени и обусловленного этим распадения на отдельные поступки, познаётся как эмпирический характер. Это при отвлечении от временной формы явления предстаёт как умопостигаемый характер по выражению Канта, бессмертной заслугой которого является проведение этого различия и изложение отношений между свободой и необходимостью, то есть, собственно, между волей как вещью в себе и её явлением во времени. Смотрите, разрешение космологических идей о целокупности выведения событий в мире в критике чистого разума и в критико практического разума. Сравните мой трактат о законе основания, параграф 43. Ума постигаемый характер совпадает таким образом с идеей или ещё вернее, с изначальным вливым актом, который в ней раскрывается. В этом смысле как проявление ума постигаемого характера, то есть вневременного, неразделённого волевого акта, надо рассматривать эмпирический характер не только каждого человека, но и каждого вида животных, каждого вида растений и даже всякой изначальной силы неорганической природы. Попутно я хотел бы обратить внимание на ту наивность, с которой каждое растение одной своей формой выражает и откровенно показывает весь свой характер, обнаруживает всё своё бытие и желания, отчего так интересны физиономии растений. Между тем, чтобы познать идею животного, необходимо наблюдать его уже в его действиях и жизни. А человек требует глубокого изучения и испытания, так как разум в высокой степени делает его способным к притворству. Животное настолько же наивно человека, насколько растение наивно животного. В животном же мы видим волю к жизни как бы обнажённее, чем у человека, где она настолько облечена познанием и к тому же прикрыта способностью к притворству, что её истинная сущность выявляется почти только случайно и лишь временами. Совсем обнажённой, но зато и гораздо слабее выражается она в растении, просто как слепое влечение к бытию без замысла и цели. Ибо растение открывает все свое существо при первом же взгляде и с полной невинностью, которая ничего не теряет от того, что половые органы, занимающие у всех животных самое скрытое место, оно выставляет на показ, на своей верхушке. Это невинность растения и основана на его бессознательности. Вина же не в желании вообще, а в желании сознательном. Каждое растение повествует прежде всего о своей родине, об ее климате и о природе той почвы, на которой оно произросло. Поэтому даже малоопытный легко распознает, принадлежит ли экзотическое растение тропическому или умеренному поясу и где оно произрастает — в воде или в болоте, на горах или на лугу. Кроме того, каждое растение высказывает ещё специфическую волю своего рода и говорит нечто такое, чего нельзя выразить ни на каком другом языке. Попробуем теперь применить сказанное к телеологическому рассмотрению организмов, поскольку оно касается их внутренней целесообразности. Если в неорганической природе идея, которую повсюду надо рассматривать как единый акт воли, раскрывает себя тоже лишь в едином и всегда одинаковом проявлении, и можно поэтому сказать, что здесь эмпирический характер непосредственно сопричастен единству ума постигаемого характера и как бы совпадает с ним, почему здесь и не может обнаружиться внутренняя целесообразность? если напротив все организмы выражают идею последовательностью развития одного за другим, обусловленной многообразием различных частей в их родоположенности, так что сумма проявлений их эмпирического характера выражает умопостигаемый характер лишь в их сочетании. То эта необходимость, ряда положённости частей и последовательности развития не уничтожает всё-таки единство, являющееся целью, выражающееся волевого акта. Наоборот, это единство находит в себе выражение в необходимом соотношении исцеплений упомянутых частей и отдельных развитий друг с другом по закону причинности. Так как во всей идее, как и в отдельном акте раскрывается единое, нераздельное и потому тождественное самой себе воля, то хотя её явление и распадается на различные части и состояния, оно должно всё-таки вновь обнаруживать это единство в полной их согласованности. Это происходит в силу необходимого соотношения и зависимости всех частей между собою. Благодаря чему и в явлении восстанавливается единство идей. Вследствие этого мы признаём такие различные части и функции организма взаимными средствами и целью друг друга, а сам организм конечной целью их всех. Следовательно, как распадение единой идеи на множество частей и состояний организма, Так и восстановление её единства необходимым сочетанием этих частей и функций в силу того, что она суть причина и действие, то есть средство и цель друг друга, и то и другое свойственно не являющейся воле как таковой вещи в себе, а только её явлению в пространстве, времени и причинности. Всё это виды закона основания формы явлений, существенно только для него они принадлежат миру как представлению, но не миру как воле. они относятся к тому способу, каким воля становится объектом, то есть представлением на данной ступени своей объектности. Кто проник в смысл этой, может быть, несколько трудной теории, тот вполне поймёт учение Канта, сущность которого заключается в том, что как целесообразность органического, так и закономерность неорганического вносятся в природу только нашим рассудком. Почему и та, и другая свойственны лишь явлению, а не вещи в себе? Упомянутые выше изумления перед неизменным постоянством закономерности неорганической природы по существу тождественны с тем изумлением, которое возбуждает в нас целесообразность органической природы, ибо в обоих случаях нас поражает только зрелище изначального единства идей, которое для явления приняло форму множественности и разнообразия. Что касается второго по нашей классификации вида целесообразности, а именно целесообразности внешней, которая проявляется не во внутренней экономии организмов, а в той поддержке и помощи, какие они получают извне от неорганической природы и друг от друга, то она, в общем, тоже находит себе объяснение в установленной только что теории. Ибо весь мир со всеми своими явлениями есть объектность единой и нераздельной воли, идея, которая относится ко всем другим идеям, как гармония к отдельным голосам. Почему такое единство воли должно обнаруживаться и в согласованности всех её явлений между собой? Но эту мысль мы сможем уяснить гораздо лучше, если несколько ближе подойдём к проявлениям этой внешней целесообразности и взаимной согласованности различных частей природы. Такое исследование в то же время прольёт свет и на предыдущее. И мы лучше всего придём к своей цели, рассмотрев следующую аналогию. Характер каждого отдельного человека, поскольку он всецело индивидуален и не заключён вполне в характер вида, можно рассматривать как особую идею, соответствующую самостоятельному акту объективации воли. Сама этот акт с подобной точки зрения является умом постигаемым характером человека, а эмпирически есть его обнаружение. Эмпирический характер всецело определяется умопостигаемым, который представляет собой безосновную волю, то есть в качестве вещи в себе, не подчиненную закону основания, форме явления. Эмпирический характер в течение жизненного пути должен служить отпечатком умопостигаемого и не может быть иным, чем этого требует сущность последнего. Но эта обусловленность простирается только на существенные, а не второстепенные проявления жизненного пути. К таким второстепенным моментам относятся ближайшие определения событий и поступков этого материала, в котором обнаруживается эмпирический характер. Они определяются внешними обстоятельствами, внушающими мотивы, на которые характер реагирует согласно своей природе. И так как мотивы могут быть очень различны, то с их влиянием должна сообразовываться внешняя форма проявления эмпирического характера, то есть определенный фактический или исторический строй жизненного пути. Строй этот может быть весьма различным, но сущность этого явления, его содержание, остается тем же. Например, неважно, ведут ли игру из-за орехов или из-за венцов. Но обманывать или в игре, или играть честно, вот что существенно. Последнее определяется умопостигаемым характером, а первое — внешними влияниями. Как на одну и ту же тему может быть сто вариаций, так один и тот же характер может проявиться в ста очень различных жизненных путях. Но как бы разнообразны ни были внешние влияния, тем не менее выражающийся в жизненном пути эмпирический характер должен, как бы он ни осуществлялся, точно объективировать умопостигаемые, приспосабляя свою объективацию к наличному материалу фактических обстоятельств. Нечто аналогичное этому влиянию внешних условий на жизненный путь существенным определяемым характером мы должны допустить, если желаем представить себе, как воля в изначальном акте своей объективации определяет различные идеи, в которых она объективируется, то есть различные формы всяких существ природы, по которым она распределяет свою объективацию, и которые поэтому в явлении необходимо должны быть связаны между собою. Мы должны допустить, что между всеми этими проявлениями единой воли произошло всеобщее взаимное подчинение и приспособление друг другу. Причём надо отбросить всякое временное определение, как это мы сейчас увидим яснее, ибо идея лежит вне времени. В силу этого каждое явление должно было приспосабляться к окружающим условиям, в которые оно вступало. А последние, в свою очередь, приспосаблялись к нему, хотя во времени оно возникало гораздо позднее. И всюду мы наблюдаем это согласие в природе. Вот почему каждое растение соответствует своей почве и климату, каждый животный своей стихии и добыче, которая должна его питать. И до известной степени оно тем или иным способом защищено от своего естественного врага. Вот почему глаз приспособлен к свету и его преломляемости, лёгкий кролик к воздуху, плавательный пузырь к воде, глаз тюленя к изменчивости его среды, водоносные клетки в желудке верблюда к засухе африканских пустынь, парус на утилуса к ветру, который гонит его раковину. И так можно идти всё дальше и дальше, спускаясь к самым специфическим и удивительным проявлениям внешней целесообразности. Но при этом надо отвлечься от всяких временных отношений, так как последние могут затрагивать лишь проявление идеи, но не её саму. Поэтому можно придать и обратную силу нашему объяснению, то есть не только допустить, что каждый вид приспосаблялся к наличным условиям, но и что сами эти предшествовавшие по времени условия также сообразовались с грядущими существами. Ибо во всем мире объективируется одна и та же воля. Она не знает времени, так как эта форма законоснования относится не к ней и не к ее изначальной объектности, идеям, а лишь к тому способу, каким они познаются приходящими индивидами, то есть к проявлению идеи. Поэтому при нашем теперешнем рассмотрении способа, каким объективации воли распределяется в идеях, временная последовательность совсем не имеет значения. И те идеи, проявление которых, согласно закону причинности, подчиняющему их себе как таковые, наступили во временной последовательности раньше, не приобрели через это никакого преимущества сравнительно с теми проявлениями, которых наступают позже. Наоборот, Последнее это как раз самые совершенные объективации воли, и предшествующие должны были приспосабляться к ним в той же мере, что и они к предшествующим. Таким образом, течение планет, наклонение эклиптики, вращение Земли, отделение суши от моря, атмосфера, свет, теплота и все подобные явления, которые в природе тоже, что основной бас в гармонии, приспособлялись в предвосхищении грядущих поколений живых существ, носителем и опорой которых они должны были стать. Точно так же почва приспособлялась к питанию растений, растений — к питанию животных, последний — к питанию других животных, и наоборот, все последующее приспособлялось к предыдущему. Все части природы сходятся между собою, ибо во всех них проявляется единая воля. Временная же последовательность совершенно чужда её изначальной и единственно адекватной объектности. Это выражение объяснит следующая книга идеям. Даже и теперь, когда поколения уже больше не возникают и должны только поддерживать себя, мы ещё встречаемся порой с такой простирающейся в будущее, собственно, как бы абстрагирующейся от времени, предусмотрительной заботливостью природы. Видим приспособление того, что существует к тому, что только еще должно наступить. Так птица строит гнездо для птенцов, которых она еще не знает. Бобер возводит жилище, назначение которого ему неизвестно. Муравей, хомяк, пчела собирают запасы для неведомой им зимы. Паук, муравьин и лев как бы с обдуманным коварством устраивают силки для будущей неизвестной им добычи. Насекомые кладут яйца туда, где будущее потомство найдет себе пропитание. Когда во время цветения женский цветок двудомной валиснерии развертывает спираль своего стебля, которая до тех пор удерживала его на дне воды, и этим подымается на поверхность, именно тогда мужской цветок, растущий на дне воды, отрывается от своего короткого стебля, жертвуя собственной жизнью, достигает поверхности и там, плавая в воде, отыскивает женский цветок. Последний же, когда его оплотворение совершилось, сокращает свою спираль и возвращается ко дну, где созревает плод. И здесь я должен вторично упомянуть о личинке самца жука оленя, которая для своей метаморфозы прогрызает в дереве вдвое больше отверстие, чем самка, чтобы сохранить место для будущих рогов. Таким образом, инстинкт животных вообще лучше всего поясняет нам теология всей природы. Ибо подобно тому, как инстинкт в своей деятельности как бы руководится сознательной целью, вовсе однако её не имеет, так и всё творчество природы похоже на руководимое сознательной целью, и однако вовсе её не имеет. Как во внешней, так и во внутренней теологии природы то, что нам приходится мыслить как средство и цель, это повсюду есть лишь разделившееся во времени и пространстве для нашего способа познания явление единства, да то ли согласующейся с самой собою единой воли. Однако вытекающие из этого единства взаимное приспособление и подчинение явлений не могут устранить того, изложенного выше внутреннего противоборства, которое присуще воле и обнаруживается во всеобщей борьбе природы. Гармония простирается лишь настолько, чтобы сделать возможной устойчивость мира и его существ, которые без неё давно бы погибли. Поэтому она простирается только на сохранение видов в всеобщих условиях жизни, а не на сохранение индивидов. Если таким образом, благодаря этой гармонии и приспособлению фиды в органическом царстве и всеобщей силе природы в неорганическом существуют рядом и даже поддерживают друг друга, то, с другой стороны, внутреннее противоборство, объективированное во всех этих идеях воли, выражается в беспрестанной истребительной войне между индивидами названных видов и в междоусобной борьбе явлений названных сил природы, как это показано выше. Театр и предмет этой войны — материя, которую они попеременно стремятся отторгнуть друг от друга, а также пространство и время. Ведь последние объединённые формы причинности и, собственно, и составляют материю. Как это объяснено в первой книге? Сюда относятся 26-я и 27-я главы второго тома. Параграф 29-ый. Я заканчиваю здесь вторую основную часть своего труда в надежде, что насколько это возможно при первом изложении ни разу ещё не высказанные мысли, которые поэтому не может быть вполне свободны от следов индивидуальности, впервые её зародивший в надежде, что мне удалось доказать следующее. Весь мир, в котором мы живём и пребываем, в своей сущности есть всецело воля. И в то же время всецело представление. Это представление уже как таковое предполагает форму, а именно объект и субъект, и потому оно относительно. И если мы спросим, что остаётся по устранении этой формы, как и всех форм, ей подчинённых и выражаемых законом основания, то этот остаток Тот -то же генере, отличающийся от представления, не может быть ничем иным, кроме воли, которая поэтому и есть подлинная вещь в себе. Каждый сознаёт самого себя этой волей, в котором состоит внутренняя сущность мира, как он сознаёт себя и познающим субъектом, чьим представлением является весь мир, существующий в этом смысле только по отношению к сознанию субъекта, как своему необходимому носителю. Таким образом, каждый в этом двойном смысле сам представляет собой и весь мир, микрокосм и полностью и всецело находит в себе самом обе стороны мира. И то, что он познаёт как свою сущность, и черпает из сущность всего мира, макрокосма. Мир так же, как и он сам, есть всецело воля и всецело представление, и больше нет ничего. Мы видим таким образом, что здесь совпадают между собой философия Фалеса, рассматривавшего макрокосм, и философия Сократа, рассматрившая микрокосм, так как предмет обоих оказывается одним и тем же. Но больше полноту, а потому и большую убедительность изложенной в двух первых книгах обретает благодаря двум последующим, где, я надеюсь, найдут удовлетворительное решение и те вопросы, которые могли смутно или отчётливо встать перед нами в ходе предшествующего изложения. Пока же остановимся на рассмотрении одного из таких вопросов, потому что он, собственно говоря, может возникать лишь до тех пор, пока мы ещё не вполне проникли в смысл предшествующего изложения, и именно того он может способствовать его усвоению. Он заключается в следующем. Каждая воля это воля к чему-нибудь. Она имеет объект, цель своего желания. Так чего же хочет в конце концов и к чему стремится та воля, которую представляет нам внутренний сущностью мира? Этот вопрос Как и многие другие, основан на смешении вещи в себе с явлением. Закон основания видом его выступает закон мотивации. Распространяется только на явление, а не на вещь в себе. Основание можно всюду указывать только для явлений как таковых, для отдельных вещей, но никогда его нельзя искать для самой воли или для идеи, в которой она адекватно объективируется. Так можно спрашивать о причине каждого отдельного движения или вообще изменения в природе, то есть о состоянии, необходимо вызвавшем это изменение, но никогда нельзя искать причины для самой силы природы, которая обнаруживается как в данном, так и в бесчисленных сходных явлениях. И совершенно бессмысленно спрашивать о причине тяжести, электричества и тому подобного. Только в том случае, если бы было показано, что тяжесть электричества это не изначальная и самобытная сила природы, а лишь способ проявления более общей, уже известной её силы, только тогда можно было спрашивать о причине, о том, почему эта сила природы вызывает здесь явление тяжести электричества. обо всём этом подробно сказано выше. Точно так же у всякого отдельного волевого акта познающего индивида, а сам он есть лишь явление воли как вещи в себе, необходимо имеет мотив, и без него этот акт никогда бы не произошёл. Но как материальная причина заключает в себе только определение того, что в это время на этом месте в этой материи должно совершиться обнаружение той или иной силы природы, Так и мотив определяет лишь волевой акт познающего существа в это время, на этом месте, при этих обстоятельствах, как нечто вполне частное. Но ни в коем случае он не определяет того, что данное существо вообще хочет и хочет именно так. Это есть проявление умопостигаемого характера, который безосновен в качестве самой воли вещи в себе, как находящейся вне сферы закона оснований. Поэтому у каждого человека постоянно есть цели и мотивы, которые руководят его деятельностью, и он всегда может дать отчёт в своих отдельных поступках. Но если спросить его, почему он вообще хочет существовать, то он не нашёл бы ответа, и даже сам вопрос показался бы ему нелепым. В этом недоразумении отразилось бы собственно сознание того, что он сам есть ни что иное, как воля воля не которой вообще понятна само собою и нуждается в конкретном определении по мотивам только для своих отдельных актов в каждый момент времени. И действительно, отсутствие всякой цели, всяких границ относится к существу воли в себе, ибо она есть бесконечное стремление. Выше я уже коснулся этого при упоминании о центробежной силе. Проще всего это обнаруживается на самой низкой ступени объектности воли, а именно в тяготении, постоянное стремление которого при явной невозможности и конечной цели бросается в глаза. Ибо если бы даже по воле тяготения вся существующая материя собралась в один ком, то внутри него тяготения, устремляясь к центру, всё ещё продолжало бы бороться с непроницаемостью в качестве твёрдости или упругости. Стремление материи можно поэтому всегда только сдерживать, но никогда нельзя его осуществить или удовлетворить. И так же обстоит со всеми стремлениями всех явлений воли. Каждая достигнутая цель Опять становится началом нового стремления и так до бесконечности. Растение от зародыша через стебель и лист доводит своё явление до цветка и плода, который в свою очередь служит лишь началом нового зародыша, нового индивида, опять проходящего старый путь. И так в бесконечности времён. Таков и жизненный путь животного. Рождение его вершина, достигнув ее, жизнь первого индивида быстро или медленно клонится к упадку. Новый индивид служит для природы залогом сохранения вида и повторяет то же явление. Как на простой феномен этой беспрерывной борьбы и смены надо смотреть даже и на вечное обновление материи каждого организма, который физиологи перестают теперь считать необходимым возмещением истраченного при движении вещества. Ибо возможный износ машины решительно не может быть эквивалентом для постоянного притока от питания. Вечное становление, бесконечный поток свойственен раскрытию сущности воли. То же наконец замечается и в человеческих стремлениях и желаниях. Они всегда обманчиво внушают нам, будто их существование есть конечная цель воли. Но стоит только удовлетворить их, как они теряют свой прежний облик и потому скоро забываются, делаются для нас стариной, и мы в сущности всегда отбрасываем их как исчезнувшие призраки, хотя и не сознаёмся в этом. И наше счастье, если ещё у нас осталось чего желать и к чему стремиться, чтобы поддерживать игру вечного перехода от желания к удовлетворению и от него к новому желанию и грубый ход, который называется счастьем, а медленное страдание. Что бы ни наступило, то оцепенение, которое выражается ужасной, мертвящей жизнь, томительной скукой без определённого предмета, убийственным лангор. Вследствие всего этого воля там, где её заряет познание, всегда знает, чего она хочет теперь, чего она хочет здесь, но никогда не знает, чего она хочет вообще. Каждый отдельный акт её имеет цель. Общей же желания таковой не имеет, подобно тому, как всякое отдельное явление природы определяется достаточной причиной для своего наступления в данном месте и в данное время. Не имеет же причина, раскрывающаяся в нём сила вообще ибо последнее это ступень проявления вещи в себе без основной воли. Единственное самопознание воли в целом Это представление в целом весь наглядный мир. Он есть её объектность, её откровение, её зеркало. То, о чём показывает он себя в этом качестве, составит предмет нашего дальнейшего размышления. Сюда относится двадцать восьмая глава второго тома.